«Глава четвертая. А я все же рискну. Достан!» Я стоял возле окна, наблюдая, как миниатюрная девушка, с скопной цвета топленого шоколада, грациозно спускается по ступенькам экипажа. «Хм», — хмыкнул про себя, — «внешне вполне адекватно, хотя они все адекватны, пока не начинаешь пить их магию». Отвернувшись, прошел до кресла, устала в него опускаясь. Моя магия была почти на исходе. Это очень выматывало. Но я не мог взять ее у кого-то другого, не имел на это права. Пусть обстоятельства меня вынудили, но никогда не стану паразитировать. Одно дело пить магию тех, кого я купил, а другое у всех подряд. Мне и так было мерзко от одной только мысли, что я присасываюсь, словно пиявка или еще какая пакость. Самому противно, но другого выбора не было. Или пить других оставаясь внешне прежним или отказаться и принять сущность человека. Слабого, немощного человека, жизнь которого в десятки раз короче, чем у драконов и других существ, обладающих хоть каплей магии. Как по мне, выбор был очевиден. Слух уловил приглушенные шаги, и я мысленно стал себе настраивать, не реагировать на очередную истерику. «Не буду уговаривать и просить, не дашь сама возьму силой, у меня закончилось терпение». Буркнул я, скорее для того, чтобы дать установку для самого себя. Ведь как бы я ни очерствел за эти два века вечных поисков и ожидания чуда, но все же слезы девушек трогали мое сердце. Конечно, если они были искренними и не сопровождались истерическими визгами. Так и, сидя в кресле, перевел взгляд на входную дверь, желая как можно скорее закончить с процедурой магической подпитки. «Ваше высочество, на пороге комнаты возник Салтан, мой личный страж». — Привел к вам девушку, как вы и просили. — Спасибо, ты можешь идти. — кивнул я, вперев взгляд в незнакомку, которая пыталась храбриться, но меня невозможно было провести. Девушка, не поднимая глаз, шагнула в комнату, замирая каменным изваянием. Подойди ближе. Мой голос слегка вибрировал, так как организм все сильнее нуждался в магии, а эта леди была переполнена ею. — Какой интересный экземпляр нашел лорд Малеран, — отметил мысленно. Скользя взглядом по стройному телу, замечая, что одежда на девушке оставляет желать лучшего. Ее резерва может хватить на более длительный срок. «Я не кусаюсь», — произнес тише, желая как можно скорее испить хоть каплю ее магических сил. «Жажда терзала меня, лишая терпения. Просто подойди ближе, еще». Потребовал я, когда незнакомка сделала небольшой шажок в мою сторону. Когда эта нерешительно особо все же приблизилась, чего я едва не впал в бешенство от ожидания и готовы уже сам подойти к ней, незамедлительно протянул руку, дотрагиваясь до ее запястья. — Не дергайся! — рыкнул злобно, когда девушка резко отпрянула в сторону, не давая испить себя. — Просто стой спокойно! — Я не хочу! Внезапная агрессия, исходящая от незнакомки, на мгновение ввела меня в ступор. — Что ты не хочешь? — спросил наигранно, спокойно медленно поднимаясь с кресла и хищно надвигаясь на отступающую к стене девушку. «Ты не имеешь права мне отказывать. Я купил тебя, милочка. Ты в моей власти, я возьму все, что мне необходимо. И мне плевать, согласна ты на это или нет». Ожидал почувствовать исходящий от нее страх или обнаружить подступающую истерику, но вместо этого юная дева, которой на вид было не более 23 лет, резко вскинула подбородок, злобно смотря мне в глаза. «Я не собираюсь делить участь ваших горемных девиц. Если они вам надоели, то устройте для этого отбор. Думаю, что желающих наберется приличное количество. Пусть мать и продала меня вам, но я свое согласие на это не давала, и притронуться к себе не дам». В этот момент нужно было видеть мое идиотское выражение лица. «Чего? Участь гаремных девиц? Да как она вообще додумалась до такого? да чувствую, данное особо запомнится мне на всю жизнь». «Я не разрешал тебе поднимать взгляд», — ответил спокойно, полностью игнорируя ее слова. Странно, но мне понравилась реакция этой чудачки. Она не лебезила и не протирала коленями пол передо мной, как поступали все остальные. Уверенно смотрела в глаза, что вызывало уважение. «А я все же рискну», — процедила девушка, чуть поджимая губы. В этот момент она была похожа на маленького взярушного котенка, который решил биться до последнего, завидев тигра поблизости. Проиграешь! Внезапно усмехнулся я, сам не ожидая от себя такого. У меня ноги подкашиваются от слабости, а я тут кокетничаю, словно барышня, чертыхнулся мысленно. Для вас это игра? Ее возмущение было для меня в новинку. Не понимал, от чего настроение ползет вверх, но магический голод вновь дал о себе знать, распространяясь болью внутри. Наша беседа заманчива, натянул на лицо серьезную маску. Но давай вернемся к тому, зачем ты здесь сделал резкий рывок вперед, схватил девушку за запястье. Ее глаза расширились от неожиданности и страха, но я не мог отступить. Дернув на себя чудачку, прикрыл глаза, чувство, как магия тонкой струйкой потекла в мое тело, принося долгожданное облегчение.